Глава седьмая Дедушка разбудил отца, и тот увидел длинного извилистого дракона, который стремительно приближался к ним. Из-под горящих факелов раздавался воодушевляющий рев. Отец не понимал, почему дедушка, который убивал, не моргнув глазом, так сильно растрогался при виде этой петляющей огненной дорожки из факелов. Дедушка тихонько плакал и всхлипывая бормотал: «Да угуань, сынок!» «Односельчане пришли!» Односельчане окружили их плотным кольцом. Молодые и старые, мужчины и женщины, несколько сот человек. Те, у кого не было факела, держали в руках тесаки, лопаты и дубинки. Вперед протиснулись хорошие друзья отца с факелами из гауляновых стеблей, на концах которых была привязана вата, вымоченная в соевом масле. «Командир Юй, с победой!» «Командир Юй, односельчане забили корову, свинью и барана, чтобы устроить пир. Все ждут, когда вы с братьями вернетесь». Дедушка повернулся лицом к факелам, которые торжественно освещали извилистую речку и огромное гауляновое поле. Упал на колени и сквозь слезы сказал «Односельчане, я, Юй Джаняо, совершил злодеяние, которое вовек не забудут». Попался на уловку Рябова Лена. Братья все пали в бою. Факелы собрались еще кучнее. Черный дым поднимался в небо. Языки пламени тревожно подрагивали. Капли масла, сгорая с шипением, падали вниз, прочерчивая в воздухе красные вертикальные линии и продолжали догорать на земле. На насыпи, под ногами толпившихся вокруг людей, повсюду распустились маленькие огненные цветы. Из гавлянового поля доносилась тявканье лисиц. Рыба в реке косяками плыла на свет и резвилась в воде. Все потеряли дар речи. Сквозь треск пламени откуда-то издалека с гавлянового поля докатился мощный глухой звук. В толпе был старик с лицом черным, как лак, и белоснежной бородой, Один глаз у него был большой, а второй маленький. Он передал свой факел стоявшему рядом человеку, а сам наклонился, обеими руками подхватил командира Юэ под мышками и сказал «Командир Юй, поднимайся! Поднимайся! Поднимайся!» Все хором закричали «Командир Юй, поднимайся! Поднимайся! Поднимайся!» Дедушка медленно встал. От рук старца по его плечам разливалось тепло. Дедушка сказал, «Односельчане! Давайте сходим на мост, посмотрим!» Дедушка и отец показывали дорогу. Сзади напирали факелы. Горячее пламя освещало мутную речку и гауляновое поле, пока они не достигли места сражения перед Большим мостом. Торжественно печальный багряный месяц в девятый день восьмого лунного месяца охраняли по краям несколько зеленых туч. Факелы осветили мост, зловещие тени останков сгоревших грузовиков подрагивали. На поле боя, усеянном трупами, в нос бил запах крови. Он смешивался с запахами гари, плотной стены гауляна, на фоне которого все происходило, и речки, исток которой находился очень далеко от этих мест. Несколько десятков женщин хором взвыли, Капли горящего масла падали с гауляновых факелов прямо на руки и ноги. Лица мужчин в свете факелов напоминали раскаленное железо. Белый каменный мост окрасился в багряный, словно выпрямленная радуга. Тот же смуглолицый белобородый старик громко воскликнул. «Что вы плачете? Это же великая победа! В Китае 400 миллионов человек!» «Если каждый китаец станет против японцев один на один, сколько эта мелкая Япония с ее клочком земли продержится против нас? Даже если мы выставим сто миллионов, чтобы стереть японцев с лица земли, нас еще останется триста миллионов. Разве же это не победа? Командир Ю, это великая победа!» Дедушка возразил. «Отец, ты специально льешь мед, чтобы меня успокоить?» Старик ответил. «Вовсе нет, командир Юй. Это железная победа. Скорее отдай нам приказ. Как скажешь, так мы и сделаем. В Китае нет ничего, зато людей много». Дедушка выпрямился и велел. «Заберите тела наших братьев». Толпа рассредоточилась. Люди начали переносить тела павших бойцов с гауляновых полей по обе стороны от шоссе и складывать на насыпи к западу от моста в ряд, головой на юг, ногами на север. Отец вел дедушку, пересчитывая погибших. Он увидел Ван Виньи, его жену, фана шестого и фана седьмого, гарниста Лю, четвертого чехоточного, множество знакомых и незнакомых. Лицо дедушки без конца сводило судорогой от боли. Его вдоль и поперек изрезали морщины, а из глаз текли слезы, которые при свете факелов напоминали струи раскаленного чугуна. Дедушка спросил. «А где Немой?» мой да, Гуань, ты видел дядю Немого?» Отец тут же вспомнил, как Немой острым кинжалом отрубил ей голову, и голова с криком полетела по воздуху. Он сказал. «На грузовике». Несколько факелов приблизились к автомобилю. Трое мужчин запрыгнули в кузов и спустили Немова. Дедушка подбежал и подставил плечо под спину Немова. Тут же подоспели еще двое. Один поддерживал Немова за голову, а второй за ноги. Так они втроем, спотыкаясь, выбрались на насыпь. Тело Немовы уложили на западном краю насыпи рядом с другими. Немой согнулся в поясе, а в руке все еще сжимал окровавленный длинный кинжал. Глаза были широко распахнуты, а рот зиял, словно дыра, как будто немой, собирался закричать. Дедушка опустился рядом с немым, силой надавил на колени и грудную клетку. Отец услышал, как хрустнули позвонки, и тело немого распрямилось. Дедушка потянул кинжал, но никак не мог вытащить. Пришлось согнуть руку в локте, чтобы кинжал лежал на бедре. «Какая-то женщина...» встала на колени и начала тереть открытые глаза немого, приговаривая «Братец, закрой глаза, закрой! Командир Юй за тебя отомстит!» «Пап, мама все еще в Гауляновом поле!» — с плачем сказал отец. Дедушка махнул рукой. «Ты иди». «Отведи односельчан, чтобы они принесли». Отец вошел в Гауляновое поле, за ним следовало несколько человек с факелами. Когда стоявшие вплотную стебли гауляна соприкасались с факелами, во все стороны летели брызги масла, влажные листья загорались и обиженно сворачивались в трубочку. Стебли гауляна в огне опускали тяжелые головы и издавали хриплый стон. Отец раздвинул гаулян и показал на бабушку, которая лежала ровно, лицом в сторону далекого, усыпанного звездами, такого особенного неба над дунбейским гаоми. Перед кончиной она из глубин души призывала небо, и небо ответило тяжелыми вздохами. Бабушкино лицо и после смерти осталось прекрасным, как яшма. В щели между слегка приоткрытыми губами на белоснежных зубах лежали зернышки гауляна, похожие на жемчужины, которые поднесли в своих зеленых клювах белые голуби. Ее грудь, пробитая насквозь пулями, стояла торчком, презрев моральные устои и нравоучения, выражая своим видом силу и свободу, величие жизни и славу любви. Вечная память моей бабушке. Дедушка тоже подошел. Бабушкино тело окружили несколько десятков факелов. Подпаленные говляновые листья со свистом подрагивали. А по полю метались огненные змеи. Страдающие гауляновые колосья не в силах были смотреть на мертвых. «Унесите ее», — сказал дедушка. Несколько молодых женщин сгрудились вокруг тела бабушки. Впереди несли факел, слева и справа факелы освещали все вокруг. Гауляновое поле напоминало царство небожителей, а фигуры людей окружало изумительное сияние. Бабушку перенесли на насыпь и положили с западного края. С белобородый старец спросил дедушку. "Командируй!" ей». «А где мы возьмем столько гробов?» Дедушка подумал немного и ответил. «Мы не понесем их обратно. Гробы не потребуются. Сначала похороним их прямо в гауляновом поле, а когда я снова соберу силы, мы устроим братьям пышные проводы». Старик кивнул в знак согласия, потом наказал вернуться в деревню и принести еще факелов, чтобы всю ночь копать могилы. Дедушка велел. Заодно приведите тягловый скот, чтобы оттащить этот грузовик. Люди при свете факелов рыли могилы, закончили только за полночь. Еще дедушка распорядился срубить гауляновых стеблей, выстелить ими могилы, уложить тела, снова закрыть гавлианом и потом уже засыпать землей и сделать могильные холмы. Бабушку предали земле самый последний. Гаулян еще раз плотно окутал ее тело. Отец видел, как последний стебель закрыл бабушке на лицо. Душа его всхлипнула, а на израненном сердце словно образовалась глубокая трещина, и эта трещина до конца его долгой жизни так и не зарубцевалась. Первую лопату земли кинул дедушка. Крупные частицы чернозема ударились о стебли гауляны и с грохотом отскочили, Но тут же начали одна за другой с шорохом просачиваться меж стеблей. Словно тишину нарушили осколки снаряда, разлетевшиеся во все стороны. Сердце отца на миг сжалось, из той, словно и впрямь существовавшей трещины, брызнула кровь. Его острые резцы вонзились в худенькую нижнюю губу. Выросла бабушкина могила. В Гауляновом поле появилось больше пятидесяти островерхих могильных холмов. Белобородый старик крикнул, «Односельчане, встанем на колени!» Вся деревня разом упала на колени перед свежими могилами, и необъятное поле содрогнулось от плача. Факелы едва горели, вот-вот погаснут. С южного края неба упал гигантский метеорит и исчез, лишь коснувшись верхушек гауляна. Потом еще раз заменили факелы. Это случилось уже на рассвете. и сквозь туман над рекой можно было видеть проблески воды молочного цвета. Среди ночи пригнали больше десятка лошадей, мулов, ослов и быков. Они топтались все вместе в поле, с хрустом пережевывали стебли гауляна и хрумкали гауляновыми колосьями. Дедушка велел забрать железные грабли, вытолкать первый грузовик с пробитыми колесами на дорогу и скинуть в канаву к востоку от дороги. Он нашел пищаль, прицелился в топливный бак и выстрелил. Несколько сот дробинок размером с говляновое зернышко воздушной волной отнесло к грузовику, и они вонзились в топливный бак, пробив множество отверстий, из которых с жорчанием забил бензин. Дедушка взял у одного из деревенских факел, отошел на несколько шагов, размахнулся и бросил. Взметнулось белое пламя, похожее на огромное дерево. Огонь охватил остов машины. Металлические детали скрючивались, меняли форму. Дедушка подозвал людей, чтобы второй, не пострадавший грузовик, груженный рисом, вытолкать на мост, а оттуда на шоссе. Обгорелый остов еще одной машины, скинули в реку. Что до четвертого грузовика, который съехал задом на шоссе к югу от моста, то ему тоже пробили и спещали топливный бак. Машина превратилась в огромный костер, Языки пламени рвались к небу. На мосту остались лишь кучки золы. К югу и к северу от реки полыхали два больших костра. Время от времени раздавались взрывы снарядов. Из трупов епошек с шипением вытапливался жир. И сквозь запах гари пробивался аромат жареного мяса, от которого у присутствующих разыгрался аппетит. Старик спросил дедушку. — Командир Юй, а что делать с трупами епошек? Дедушка ответил, «Закопать? Так они провоняют нашу землю. Кинуть в огонь, они заморают наше небо. Давайте скинем их в реку. Пусть плывут в свою Японию». Жители деревни железными крюками вытащили на мост больше тридцати трупов япошек, даже того старикана, с которого солдаты Лена сняли генеральскую форму. Дедушка велел, «Женщины, отвернитесь!» Дедушка вытащил свой меч и через ширинки на штанах японцев отрезал им всем детородные органы. Потом подозвал двух здоровяков и велел засунуть каждому японцу отрезанные органы в рот. После чего больше десятка парней разбились на пары, стали поднимать японских солдат, возможно, даже добрых, красивых, молодых и сильных, раскачивать их и на счет три кидать в реку с криком «Японские псы, валите домой!». Со своими фамильными ценностями во рту, раскинув руки, японцы летели в воду и уплывали на восток, как стая рыб. Когда стали пробиваться первые лучи солнца, все уже обессилели. Костры на обоих берегах догорали. На высоком черном небе, в тех местах, которые не освещало пламя, проступал густой ярко-синий цвет. Дедушка распорядился впрячь животных, привязав длинные веревки к бамперу машины с рисом и велел мужикам подгонять их. Веревки натянулись, ось под днищем грузовика взвизгнула, и он медленно пополз вперед, как неуклюжий огромный жук. Колеса вихляли и отказывались ехать прямо. Дедушка велел остановить скотину, а сам открыл дверцу, залез в кабину и, прямо как настоящий водитель, принялся крутить рулевое колесо. Животные снова напряглись, веревки натянулись. Дедушка выровнял руль и понял, что в управлении грузовиком нет ничего сложного. Грузовик поехал прямо. Односельчане осторожно двинулись следом. Дедушка одной рукой придерживал руль, а второй нащупал рычажок на приборной панели, и перед машиной протянулись две белые дорожки света. «Глаза открылись! Глаза открылись!» закричали люди позади грузовика. Свет фар осветил участок дороги впереди. Можно было разглядеть каждую волосинку на спинах животных. Дедушка обрадовался и начал давить на все кнопки и дергать за все рычажки в кабине. Внезапно машина пронзительно просигналила, мулы и лошади перепугались так, что уши встали торчком и рванули вперед. Дедушка подумал, «Ах ты, еще не разучился кричать?» Он в шутку начал крутить все, что попало, и тут у грузовика в чреве громко заурчало, и он помчался вперед, как обезумевший, сбивая ослов и быков, расшвыривая мулов и лошадей. От ужаса дедушка взмок, но, как говорится, если скачешь верхом на тигре, слезть трудно. Народ остолбенел, видя, как грузовик сбивал животных. Машина промчалась несколько десятков метров, потом с разгона съехала в кювет с западной стороны, тяжело дыша замычала, колеса с одной стороны повисли в воздухе и прокручивались, словно крылья ветряной мельницы. Дедушка разбил стекло и выбрался наружу. Руки и лицо его были в крови. Он растерянно уставился на это чудовище, а потом вдруг горько усмехнулся. Односельчане забрали из кузова рис, а дедушка снова выстрелил из пищали по топливному баку. Кинул туда факел, и вот уже новый костер взвился до небес.